Арина Теплова Мадам Шоколадница Текст читает Елизавета Котикова Глава 1: Королевство Франция где-то между Бордо и Тулузой Мамочка, мамочка, очнись! Детский голосок вырвал меня из забытья Я резко распахнула глаза Уставилась осоловелым взглядом на каменный грязный потолок над собой Где я? «Что это за странная палата? Операция по липосакции уже закончилась? Почему так темно? Где свет?» Эти мысли заполнили мое сознание. Я несколько раз похлопала глазами, пытаясь прийти наконец в себя. Голова была какая-то ватная. «Мамочка, ты жива!» Снова воскликнул около меня обрадованный детский голосок, и кто-то начал настойчиво дергать меня за рукав. «Вставай, мамочка, вставай!» Я невольно пристала на локтях. Ничего не понимая, обернула голову к девочке, которая стояла рядом. Малышке лет пяти или меньше. Я отметила ее заплаканное бледное личико с темными, грязными волосами. Она смотрела на меня большими карими глазенками, и ее губы тряслись. Мой взор невольно прошелся дальше, и я огляделась вокруг. Помещение, где мы находились, совсем не походило на больничную палату. Какая-то темница или келья, мрачная, каменная и грязная. Свет едва проникал в узкое окно-бойницу справа. «Ты кто?» – спросила я девочку, пытаясь сесть и чувствуя под руками холодные камни. Девочка говорила не по-русски, но я прекрасно понимала ее. Мало того, я сама также задала ей вопрос на французском языке. «Я Элиза, мамочка, ты забыла меня?» – удивился ребенок. Худенькая девчушка имела небольшой рост и была тонка, как тростинка, одета в грязное платье до колен и стоптанные ботинки. «Элиза? Кто такая Элиза?» Недоуменно спросила я, пытаясь встать. «Где я и что происходит?» Я решительно поднялась, чтобы встать на ноги, и тут же неуклюже соскользнула с каменного ложа, грохнувшись на холодный пол. Только тут опустила глаза на свое тело и замерла. «Что со мной?» Пролепетала я сама себе, видя, как моя большая грудь сильно вздымается, а длинная темная юбка слишком широка. Тут же, подняв руку, я отметила свою ладонь с пухлыми миниатюрными пальчиками. Но сами руки были толстыми. Я тут же панически начала себя ощупывать и осматривать. Задрала юбку. Увидела свои толстые ляжки и бедра такой ширины, что мне стало дурно. «Я думала, что ты умерла, мамочка. Зачем ты ела эту гадкую траву?» Лепетал надо мной ребенок. Тонкими ручонками девочка ухватила меня за подмышку. Попыталась поднять с пола. «Хорошо, что ты ожила. Боженька спас тебя, да?» Почти не слушая ребенка, я пребывала в каком-то шоке. Всё ощупывала и осматривала себя и своё новое тело. Вроде круглое лицо, грудь, наверное, размера пятого или около того, белые широкие бедра и вообще... Да я толстуха! Какой ужас! Нет, это просто кошмар! Это что, я... Выдохнула и едва не грохнулась в обморок снова. Последние пять лет я считала себя толстой. располнела на последнем курсе института. Обожала сладкие булочки. И вот итог. Мой сорок шестой размер одежды неимоверно бесил меня. Я пыталась похудеть, изнуряла себя диетами, потела в тренажерке, занималась велосипедом, плаванием, даже бегала по утрам. Настоящий подвиг. И мне удалось за полгода сбросить один размер. Но я стремилась к совершенству, к своим 45 пяти килограммам, которые имела 18 лет. Вот тогда моя фигура была тонка и идеальна. Три месяца назад я повстречала Руслана. Он так красиво ухаживал и совсем не считал, что у меня лишний вес. Говорил, что ему нравятся пухлые. Но я-то знала, что я толстая. 46 размер. Ужас просто. Потому все пыталась похудеть. Когда же Руслан сделал мне предложение, я была счастлива. Мы назначили день свадьбы. Я заказала в дорогом салоне шикарное белое платье, аля рыбка. Но решила еще немного похудеть, чтобы платье село на мне как надо. И чтобы стать еще красивее для моего Руслана. Решилась на откачку жира с бедер. Ведь свадебное путешествие мы собирались лететь на Мальдивы. Не дело там всех пугать своим излишним весом. В тот день я легла на операционный стол. Врач надел мне маску соснотворным, и я отрубилась. А потом я оказалась тут, в этом месте и в этом теле. И это был настоящий кошмар. Элиза все пыталась меня поднять, но, конечно, ей маленькой и тоненькой было не под силу поднять мою тушу. Я сама медленно поднялась на ноги, оперевшись рукой на каменное ложе. Поднялась довольно проворно и легко. «Какого же я размера?» — мучил меня страшный вопрос. Пятьдесят второго, пятьдесят четвертого или, может, даже больше? Кошмар! Ужас!» «Нет, я никак не могла прийти в себя от всего случившегося. Я что, попала в другой мир и в другое тело, как глупая попаданка? Но во всех книгах и фильмах героини попадали в тело стройных юных красавиц, изящных и прекрасных. Почему я попала в тело этой толстухи с жуткими круглыми бедрами и пухлыми руками? Я чувствовала, что у меня вот-вот случится нервный, физический и какой там еще бывает шок. Меня сейчас снова хватит сердечный удар». Я пару раз выдохнула. Оглядела мрачную келью, малышку, которая преданно смотрела на меня. Снова опустила глаза на свое тело в черном бесформенном балахоне, огромного размера. Нет, это просто насмешка какая-то. Перед операцией я просила высшие силы сделать меня изящной, тонкой. Так мечтала об этом, готова была на все, даже на липосакцию. И вот тебе на, я жирная толстуха, в два раза больше, чем была в своем мире. Точно кто-то гнусно подшутил надо мной. Но мне было не смешно, захотелось заплакать. Вот попала, так попало.